Это была натура кремень и закаленная, энергическая, и страстная, злопамятная и в высшей степени самолюбивая тем особенным самолюбием, которое знакомо сильным людям, вышедшим из грязи и из круглого ничтожества и пробившим себе дорогу до степеней высшей знаменитости. Русская история, особенно прошлого века, богата именно подобными личностями. это же самое самолюбие только несколько низшей пробы свойственно людям которые подобно марденке будучи по праву поставлены в самые неблагоприятные социальные условия будучи по праву рождения не более как крепостными холопами своего помещика возвышаются барскими милостями и барским доверием до степени личного камердинера потом дворянского потом управляющего сколачивают всеми нелегкими капиталец, мечтают о выкупе на волю, о приписке в купеческое сословие, о почетном гражданстве, о женитьбе на штаб-офицерской дочери и, наконец, о полном понибратстве с господами, которые сами будут к ним приезжать и сами кланяться. Поставь судьба этого самого Марденку в иные. более благоприятные условия дать немиот его эту узкость ума, да и она его натуре более широты. И как знать, при такое это силе воли и при таком крепком самолюбии, быть может из него вышел бы какой-нибудь меньшков, Потёмкин, Безбородка Спиранский. Но теперь он не более как грязный новит скряга, тёмный мещаниношка и Злостный ростовщик Марденка. В былое время он через чур уж много возмечтал о себе, видя расположение самого князя, видя роболепство многочисленной дворни, пред своей особой, видя наконец себя тайным избранником самой княгини, молодой красавицы и блестящей великосветской женщины. Трудно, чтобы все это в конец не вскружило голову человеку. трудно, чтобы все это не питало самолюбия, развивая его в тайне до непомерных размеров, и вдруг пощечина, и ею все похерено. Самолюбие ожесточилось. А в этом та же стачонном самолюбии крылось его непремиримое оскорбление, его неизгладимая злопамятность, потому что тут уже человек боролся и мстил за всю лучшую, как он понимал, её сторону своей жизни, разбитую, уничтоженную за свои лучшие надежды и самолюбивые мечты. И вот та почва, где сформировался тот Морденко, которого в данную минуту встречает читатель в нашем рассказе. Как же после всего этого возможно было ему отказаться от единственной своей заветной мысли, доводящей до ужаса страх преждевременной и тем паче скоропостижной смерти, возбужденный столь неожиданным покушением Гречки, заставил теперь старика мгновенно очнуться и придал ему новую энергию в достижении своей цели. Он тут же пересчитал все свои капиталы. пересчитал все векселя князя Шадурского, его жены и сына, скупленные им в разное время в течение нескольких лет и по весьма различным ценам, скупленные по большей части очень выгодно, и тут овладело им некоторое уныние. Он знал состояние шадурских, тайно и неуклонно следил за его постепенным падением в течение долгого времени, и теперь увидел ясно, что всё-таки этих бумажек Будет еще не вполне достаточно, чтобы в конце разорить своего врага. Все-таки останется еще на кусок хлеба. С горечью подумал он в своем ожесточенном унынии. А надо, чтобы не было этого куска, чтобы ничего не было, чтобы я, я сам кормил их в долговом отделении. Вот чего надобно. И после этого он через всевозможных маклеров с неутомимой энергией начал наводить справки, у кого ещё имеются векселя шадурских. Ездил, хлопотал, торопился скупать их в свои руки, выторговывал за рубль полтину, а где и меньше. И многочисленные кредиторы княжеского семейства, питавшие весьма слабую надежду на обратное и полное получение своих капиталов, Почти все были родёхоньки. Что подыскивается такой покупатель, у которого можно хоть что-нибудь выручить наличными деньгами взамен призрачно мечтательных упований нападающий с каждым годом кредит шадурских. И нельзя сказать, чтобы Морденко особенно жалел своих денег на это предприятие. Хотя он каждый раз жидовски начинал торговаться с продавцом, однако же в крайнем случае, встречая иногда неподатливое упорство, выкладывал вполне всю требуемую сумму и радостно приобщал новую бумажку к довольно уже полувесной пачке скупленных документов. И вот в этой пачке оказалось их теперь вместе с прежними на сто двадцать пять тысяч серебром. Правда Марденко убил на эту скупку значительную часть своего состояния, но тем не менее он был доволен и рад. Он торжествовал в эти счастливые минуты, потому знал, что все затраченное скоро вернется назад и вернется в большом при избытке. В первые годы, когда Мордненко только что начал заниматься растовщическими сделками, он ещё не был скрягой. Деньги сами по себе в то время не служили для него целью, а только средством, единственным средством к достижению иной заветной цели. В то время он переломил свой характер, так сказать, заставил самого себя сделаться скрягой. А теперь, когда минуло с тех пор двадцать два года, когда подошла и насила на него суровая старость, скряжничество от долгого упражнения незаметно въелось в его натуру до того, что сделалось наконец самой сущностью этой натуры, в которой, кроме такого качества, да еще старой заветной цели, ничего уже больше не осталось. И вот эта цель почти уже достигнута. Сто двадцать пять тысяч, подумал старик, весь дрожа от радости, примыслил, что наконец-то настанет желанный час, в который ударит его мщение. Сто двадцать пять тысяч, этого будет довольно, вполне довольно, чтобы скосить его. Потому тут сейчас же вместе со мной и другие кредиторы прихлопнут. Мардженка отлично знал состояние шадурских, которое лет за 30 действительно было огромным и блистательным состоянием, но постоянные и непроизводительные траты, безалаберные долги, обеспечиваемые ещё более безалаберными векселями, ловкий из подвольный грабёж хлебонасущщенского с братьей и иные подобные причины расстроили вконец это состояние, которое по сей день продолжало ещё кое-как держаться одним лишь миражным отблеском прежнего величия. Теперь это была форма без содержания или почти без содержания, роль которого пока ещё заменял Все более и более колеблющийся кредит, так что стоило только Марденке разом подать ковзысканию на сто тысяч, и весь Мираж мгновенно бы исчез, состояние разом бы лопнуло, даже и без помощи исков остальных кредиторов. Один Марденке мог легко проглотить его, пусть ашадурских по меру круглыми нищими или навеки сгноя их в долговом отделении. Да, вот они эти бумажки. думал он, сжимая в руке свою полунавесную пачку. Вся жизнь на них пошла, вся жизнь. Много слёз, много крови, проклятий много. Он закрыл глаза, и в его памяти, в его воображении невольно прошло несколько тяжких сцен и образов, которые время от времени, умножаясь одни другими, врезались в эту память и теперь так ярко вызвались я оживились с воображением. Одни вызывали другие, другие третьи и так далее и так глубже целой вереницей, в которой один образ становился за другим, заслонялся третьим и снова вынырял и снова улетучивался. Одни представлялись ярче, живее, другие лишь бледным и тусклым намеком, очерком. но все были равно тягостны для души. Все глядели на старика каким-то одним великим вопиющим укором. Закрыв глаза, он жутко закачал головою, и дрожащие губы его смутно зашептали: "Ой, как много, как много их много. Ну до да затош" И не досказав до конца свою мысль, он с энергической силой вытянулся во весь рост, судорожно сжал свои губы, и на жёлто-сухом, бледно-мёртвенном лице его отразилось величайшее торжество и полное удовлетворение. Он немедленно же все эти вексиля подал к возысканию. Глава 13. Лисий хвост. Гостьб Захароч Мордзенком собирался уже на покой, так как старая кукушка его прокуковала 10 часов вечера, и её хриплому звуку успел уже ответить точно таким же кукованием старый попугай, который в течение нескольких лет даже ни разу не упустил случая покуковать вместе с часами. Ах, проскрипел старик с усилием поднимаясь со своего старого высокоспинного кресла. Запираться пора. Христина, запирай у себя дверь на болты, время спать. На болты, на болты. Время спать, спать, попки спать, болтал попугай, карабкаясь на своё кольцо. Безносый голубь также готовился на сон грядущий и сидя на голландской печке, похлопывал своими крыльями, отчего каждый раз поднималось там целое облако давно не метённой пыли. В это время кто-то из синей дёрнул дверной замок. Алчущий, жаждущий покачал головой Марденка. Нет уж будет, будет с меня. Больше в заклад ничего принимать не стану, довольна. Откажи там, Кристина, закричал он старой чухонке. Не принимаю, мол. Да дверь гляди, не отпирай, через дверь разговаривай. Вместе с этими словами старик вышел в прихожую и рядом с кухаркой остановился, прислушиваясь под дверью. Кто там? осведомилась чухонка. Э, господин Морденко, да кто там, назовись. От князя Шадурского управляющий по делу. При этом имени Морденков встрепенулся и весь даже просиял как-то. Ага, видно круто пришлось голубчику, подумал он с тем злорадно торжествующим самодовольствием, которое за последние дни каждый раз появлялось у него при мысли о давимом враге. Он шёпотом торопливо промолвил Христинию: "Впусти, впусти его. Только подожди минутку, дай мне уйти сперва". и встревоженно, с заходившим сердцем, быстро зашлепал туфлями в смежную горницу, захватил в обе руки по большому ключу предосторожность на случай защиты постоянно принимаемые им с одня последнего покушения и спрятав их под своей порыжалой шелковой мантильей, поставил свой фонарь так, чтобы лучи его ударяли прямо на входящего, тогда как сам оставался во мраке. Таким образом Он приготовился к встрече. Вошёл хлебоносущинский, но не решаясь двинуться вперёд, ни отступить назад, и не различая ещё хозяина, в недоумении оглядывал весьма слабо освещённую комнату. Морденко узнал его.